Глава 27. Валим утопленника. Выйдя из бунгало, мы спустились по деревянной лесенке. Сергеич в очередной раз попытался связаться с Максом по рации, но тот не ответил. Электрик переживал за парня все больше, постоянно нас поторапливал, вот уж не ожидал от него такого участия. «Неужели так хреново все с ним?» — обеспокоенно пробормотал он, сворачивая на аллею, ведущую вглубь джунглей. «Может, просто дрыхнет?» «Не паникуй, Сергеич», — сказал я. «Сейчас за десять минут докатим». И сглазил. Велосипеды, оставленные нами на обочине, попали под раздачу. По ним прошлась группа бездушных. Спицы и ободы были согнуты, словно на них наступил слон. «Не докатим», — мрачно заметил Сергеевич. — Так точно, капитан Очевидность, — хмыкнул я. — Ну, тогда по старинке, до маяка поедем на топ-тобусе. — А до капитана-то я не дослужился, — не понял шутки Сергеевич с интернет-мемами, знакомый только по программе «Аншлаг». — Сержант я, Денис. Ну что, идем, что ли? — Погоди, Сергеевич, ты бы отдал девушке вилы, а то она совсем беззащитна. Горбачев нехотя протянул оружие, но наша новая спутница передернула плечами и сделала шаг назад, выставив ладони. «Вилы? Мне? Не-не, я ничего втыкать ни в кого не буду. Бездушные они или нет, а живые?» Спорить и убеждать было не время и не место, поэтому я протянул девушке стол-щит. «Держи, он легкий. Если нападут на тебя, ну, мало ли что случится, это хоть какая-то защита». Отказываться она не стала, сдержанно поблагодарила. «Теперь давайте ускоримся», — предложил я. Подавая пример, зашагал вперед, Маша догнала меня и призналась. «Слушай, Денис, я немного рисую, поэтому у меня отличная память на... на всякое». «И?» «Да ты прямо поздоровел, словно накачался. Когда успел-то?» «В плечах раздался с того момента, как я тебя в последний раз видела. Даже не узнала сверху. Вижу, два человека прут прямо в лапы зомби и думаю, надо им помочь. Только когда открыла вам, узнала». «И я говорю, поздравил!» Сергеевич забежал вперед. «Да? Ну, возможно», — ответил я пространно. Сам я особых изменений не ощущал. Даже одежда сидела так же, но логика в ее словах была. У меня ж и мощь увеличилась, и стойкость». Сила не возьмется из ниоткуда, вот тело и отреагировало, и жрать по-прежнему хотелось постоянно. На ходу я достал упаковку орешков, немного отсыпал Марии с Сергеичем, а остальные, извинившись, съел сам. Также не останавливаясь, приговорил сырную нарезку, живот притих, но чувствовалось, что ненадолго. Сергеич, шагающий впереди, вдруг остановился и включил режим Никитка на нитке, решив покрасоваться перед девушкой. Он напряг бицепсы и встал в позу, которая должна была показать нам, какой он весь из себя культурист. «Глянь-ка и на меня, Маруська!» «Как я, тоже поздоровел?» «Вы, дядя Миша, вообще молодцом!» — серьезно ответила девушка, но глаза ее смеялись. «Прямо богатырь земли русской!» «Не знаю, как насчет поздоровел, но помолодел ты точно, Сергеич!» — добавил я. Кивнув вниз, все-таки не удержался и подколол. Во, наш нога не опускается, к хрену примотанная!» Фу ты, блин!» Сергеич сплюнул и вдруг сунул Марии вилы, а сам ринулся навстречу колышущимся кустам, остановился, замахнувшись небесным рассекателем, и закричал «Давай сюда, Маруська! Вдвоем завалим вражину!» Я тронул ее за плечо, качнул головой на Сергеича. «Давай, Маш!» «За каждое упокоение мы, все те, кто остался с душой, получаем особые способности. Я вот, например, очень быстро регенерирую. Тебе тоже, может, что выдадут». «У меня зрение так себе», — призналась девушка. «Ну вот, станет стопроцентным». Она судорожно сглотнула, впилась взглядом в кусты перед Сергеичем, обернулась и посмотрела на меня, как тот котенок, которого вот-вот загрызут зомби, помотала головой. Нет, я не могу. Я же даже на бок сходила. Грушу могу лупить до изнеможения, а живого противника не могу. Ой! Маша закрыла лицо руками, выронив вилы. Возглас был связан с действиями Сергеича, который рубанул вылезшего из кустов жирного нулевого мужика. Электрик вырвал рассекатель, застрявший в ключице бездушного, вспорол ему брюха, но до кишок не достал. Из разреза вывалился желтый жир. Был он не как сало, а скорее как долька гриб-фрута, весь гранулами. «Маруська, давай!» — позвал Сергеич. «Твой последний удар! Уступаю!» Сергеевич ломанулся к нам, и зомби потрусил за ним, брызжа кровищей и булькая. Мария глянула на них, позеленела и с протяжным вздохом ломанулась прочь, не разбирая дороги и выронив щит. «Добивай сам!» — рявкнул я Сергеичу и бросился за громкой в голос рыдающей девушкой. «Действительно, у котика лапки. Всю жизнь тебе говорили, ты же девочка, будь нежной и беззащитной, а тут на, убей его». Сам блевал поначалу, а тут воздушное создание, вегетарианка, боксерка с тенью, блин. «Стоять!» — заорал я, «ну куда там?» Сообразив, что Мария не реагирует, я просто напрыгнул на нее сзади и повалил на газон, перехватил руки, прижал к земле, переворачивая на спину. Девушку трясло, она рыдала и билась в истерике. Кричать на нее хуже не придумаешь. Я знаю этот тип девчонок. Когда они истерят, с ними нужно ласково. «Машуль, все хорошо, не волнуйся, все хорошо». Подействовала. Мария уставилась на меня широко распахнутыми глазами, в которых плескался ужас. Судорожно втянула воздух и заревела, бормоча сквозь слезы. «Отпусти, я не побегу, я не...» Она перевернулась на бок, скрутилась калачиком и затряслась. «Ну вот», — пробормотал подошедший Сергеич, сел рядом с ней на корточки и потянулся, чтобы похлопать по спине, но опустил руку. «Делов-то! Эх, девчонка!» Не мог зомби оставить более... целым? Перед глазами всплыло отвратительно распоротое брюхо бездушного. «Ну, извиняйте! развел руками Сергеевич, «Уж как получилось! Мы Академия в поэстетической нарезке зомбиков не кончали!» «Маш, поднимайся!» Я осторожно потормошил девушку. «Мы спешим, у нас друг умирает!» Кивнув, она оперлась на протянутую руку, встала и вытерла слезы. «Я в порядке, простите, идемте!» И мы двинулись дальше. Она держала меня под руку, а я рассказывал ей обо всем, что знал о жнецах и жатве душ, о своем статусе чистильщика и претендентах, в общем, не утаил ничего, кроме везения. Почему-то мне казалось, что стоит о нем рассказать, как талант исчезнет. Глупо, конечно, суеверно, но мне так было спокойнее. Когда я закончил, Мария вздохнула. «Все это, конечно, звучит абсурдно, Денис, но я тебе почему-то верю». Да и как не верить, когда вокруг такое творится? Некоторое время она шла молча, погруженная в свои мысли. По всей вероятности новости ее расстроили, если не сказать напугали. Надежда ведь умирает последней, вот и она надеялась, что это всего лишь заразная инфекция и можно будет вернуться к обычной жизни. Я же эту надежду убил. Словно почувствовав настроение девушки, Сергеевич пристроился к ней с другой стороны и начал пропагандировать новый взгляд на здоровый образ жизни. Кончи гада и будешь здоров. Рассказал сначала о Максе, а потом перешел на личный пример, как здорово быть претендентом, как спина прошла и как он выздоровел весь, и новый клык вырос. «Гляди какой!» – разинув рот, он постучал ногтем по проросшему зубу. Мария взглянула без интереса, безучастно покивала. Я снова вручил ей щит, думая, что с этой эльфийской принцессой придется возиться больше, чем с котенком, а психотерапевт из меня так себе. Но нянчиться с ней, чего уж душой кривить, было приятно. Не такая уж и боевая девчонка оказалась, и это даже к лучшему. Наслушался я про век равноправия и одинаковые возможности. «Я, конечно, за все хорошее и против всего плохого, но через физиологию и миллионы лет эволюции так просто не переступишь». К счастью для Маши, за полпути до маяка зомби, кроме жирного мужика, упокоенного Сергеичем, так и не вылезли. Видимо, частью присоединились к той орде, а одиночек упокоила группировка суровых мужиков под предводительством чистильщика пятого уровня. Как его звали? Андрей Волошин вроде». Тем временем Маша успокоилась, оправившись от двойного шока от моих новостей и вскрытого Сергеичем брюха бездушного. Девушка перестала вздрагивать, даже начала отшучиваться и пререкаться с Сергеичем, который хоть Академиев и не кончал, но про жизнь тоже кое-что знает. Слушая их, я невольно улыбался, потому что такие вот разговоры — это то немногое, что еще осталось у нас от нормальной жизни. Мы как раз проходили мимо прудика, где в прошлый раз плескался крокодил, ну или что там колыхалось. Сергеевич потом долго рассказывал о филиппинской живности. Я ускорил шаг, поглядывая на раскрывшие бутоны лотосы, как вдруг они зашевелились, и со дна пруда медленно всплыл раздувшийся бездушный. Был он такой огромный, словно его надули, а синевато-бледная кожа упыря пузырилась омерзительными фурункулами. Заметив нас, он издал утробное урчание, подобрался, а потом воспроизвел странный звук, казалось, его мучила едва сдерживаемая тошнота. Утопленник отклонился назад, от его живота к груди прошла волна, горло раздулось, тварь резко наклонилась вперед, глядя на нас, распахнула огромную пасть, и оттуда сплошным потоком вырвалась струя блевотины. Тварь ушла под воду. Все это произошло за пять-шесть биений сердца, а мы с Сергеичем были настолько поражены, что замерли и стуканами. Маше пришлось сложнее, струя била прямо в нее. Но подруга наша боевая, надо отдать ей должное, не растерялась, подскочив на месте, вскинула щит, и плевок пришелся прямо на него. Сила струи была такова, что девушка пошатнулась, едва устояв, но, главное, удержала щит. Блевотина стекла вниз». «Я пожелал», и система восстановила мелькнувший профиль твари. «Тошноплюй, пятого уровня. Эволюционирующая активная опустевшая оболочка, сто процентов». Сергеич, взревев боевым слоном, ринулся к пруду, не беря в расчет, что бездушный может быть куда сильнее его самого. Да у этой твари теперь даже человеческого имени нет. «Эволюционировала, твою мать!» «Стоять — Стоять! — завопил я. — Назад, Сергеич! Мое внимание привлек белый едкий дым. Откуда он здесь? О, черт! Щит в том месте, куда пришелся плевок или блевок. Короче, он плавился и шипел. Тварь блюет желудочным соком. Если так, то сок этот явно концентрированный, потому что кислота проела глубокую борозду, а капающая жидкость теперь пузырилась на плитке. — Маша, живо брось! — только и успел сказать я, как из пруда снова всплыл тошноплюй. «Ходу, деру! запаниковал Сергеевич, отступая. Мутант не стал сразу плевать, видимо, оценил дистанцию и направился к нам, подпрыгивая и довольно резво приближаясь. Выбравшись из воды по щиколотку, он остановился и снова начал давиться блевотиной. Бросив взгляд на девушку, я увидел, что щит она не бросила, держа на весу так, чтобы плавящая кислота стекала подальше от стоп. Происходящее, наверное, поразило ее больше любых теорий пацифизма, потому что тошноплюй потерял человеческий облик, а на категорию зверушек никогда и не тянул. На монстров любовь Марии ко всему живому точно не распространялась, а потому она смогла проявить весь свой спортивный талант, Зарычав, застонав, она зигзагом рванула на зомби и с размаху метнула в него огрызок стола. Да так удачно, что вся вырвавшаяся из пасти твари блевотина, срикошетив от стола, окатила самого мутанта. Кислота размазалась по морде, тошноплюя и залила глаза. Сергеич, сиганувший в сторону, отбежал от греха подальше. Маша тоже отскочила и стояла, часто дыша и не сводя глаз с уродливого бездушного. Я был к нему ближе всех, надеясь, что кислота разъест морду зомби. Активность его начала падать, судя по беловатому дымку и шипению, мои чаяния оправдались. Сергеич, валим утопленника! позвал я электрика. Лучше шанса не будет! Горбачев нанес первый удар, подкрался сбоку, полоснул зомби по шее и сразу отпрыгнул. Из раны хлынула бурая гнилая кровь. Бездушный неловко, как тюлень, рванул туда, где Сергеевич только что стоял и шлепнулся на бок, чиркнув пузом по дну. Я атаковал сзади и вогнал дырокол в брюхо, одновременно нанося удар битый по воспаленной, покрытой буграми голове. Жадничать не стал, после связки сразу отпрыгнул и вовремя зомби крутанулся вокруг своей оси и блеванул наугад, после чего начал подниматься. «Далеко подлобьет, крикнул Сергеич. «Сколько у него здоровья!» «Меньше четверти сняли, так что мочим, гада!» Мы атаковали с двух сторон, смекнув, что зомби не может блевать сплошным потоком, а прерывается на генерацию кислоты, и в это время он относительно безопасен. Я опять атаковал сзади, подрезая ему связки. «Получилось!» — он завалился, расплескав на себя часть смертоносной блевотины. Победоносно вскрикнул Сергеич, и мы налетели на бездушного с двух сторон, как две гончие на раненого кабана. Сергеич начал полосовать жирное бедро тошноплюя, его бок и спину, а я строчил смертельным дыроколом. Из двух целей зомби выбрал меня, сгруппировался и прыгнул на движение, как грузная ожиревшая жаба. Промахнулся, потому что я не стоял на месте, окружил, шлепая по воде. Сергеич вдруг отвлекся, обернулся, крикнул за спину — Маруська, смотри, чтобы еще кто не подобрался к нам. Бой затянулся. Уже и руки устали, и легкие горели, а твари было все нипочем. В горячке боя я чуть не упустил момент, когда несколько капель кислоты угодили в Сергеича. Он взвыл, заорал так истошно, что у меня мурашки пошли по коже. Не в силах терпеть адское жжение, электрик побежал к воде и нырнул, бросив и вилы, и рассекатель. Оставшись один, я полностью сосредоточился на гаде и пятого уровня. Эволюционирующая опустевшая оболочка сорок восемь процентов». Всего половину здоровья сняли. Черт! Мысли прошли по краю сознания, мозг отключился, полностью отдав все ресурсы мышцам и животным инстинктам, выкованным в давние пещерные времена, когда иначе было не выжить. Тычок, удар, отпрыгнуть, подождать, пока зомби разрядится. Снова удар, тычок, Биту я отбросил, перехватил копье двумя руками и работал только им. Тошноплюй начал блевать, задрав голову к небу, чтобы заливать все вокруг себя. Кислотные капли прожгли плечо, бедро, я зашипел, но стерпел, лишь стиснул зубы покрепче, чтобы не заорать и не привлечь внимание ослепшего тошноплюя. «Терпи, Рокот, цель близко!» «Мутировавший урод закрутился вокруг своей оси и селись меня достать. Стало так жарко, что боль отодвинулась на второй план. Получи, гад! На! На!» На краю поля зрения мелькнуло и растворилось. «Активирован особый эффект кровотечения 1. Цель истекает кровью, теряя 1% активности каждую минуту в течение 60 минут». Только и успел подумать, что, жаль, не смертоносность сработала. Впрочем, можно теперь просто отойти, а и истечет кровью и подохнет сам. А если нет? А вдруг регенерирует? Да и адреналин горячил жилы и требовал добить гада немедленно. Пот заливал глаза, силы начали заканчиваться, каждый удар давался все сложнее». Проклятая тварь блевала раз в полминуты, а за то время, пока я отскакивал, успевала частично восстановиться. Еще минута, и я реально сдохну от усталости. Стоило об этом подумать, сбоку мелькнул Сергеич. Он был серьезно ранен, судя по 60-процентной активности, но не сбежал, продолжил драться плечом к плечу со мной. Время от времени из-за спины в тошноплюе прилетали камни, видимо, их бросала Маша. Сергеич дышал тяжело, грудь его ходила ходуном. Когда вилы застряли в зомби, он не смог их вырвать, дернул пару раз и плюнул. Встал вплотную и принялся остервенело рубить гада мечом. и пытался его достать, но вилы мешали. Тогда он обеими руками вырвал их из груди и тупым концом метнул в Машу. Услышал, видимо, ее рычание стон при броске камня». Кожа моя горела адским огнем, я уже окончательно выдохся, потерял половину активности и держался только на морально-волевых. Сергеич вообще в какой-то момент просто отвалился и рухнул, полностью скрывшись под водой. Тварь, истекающая бурой кровью, разинула пасть, крутанулась, расплескивая очередную порцию бесконечной блевотины. Я отпрыгнул, но поздно, струя мазнула по бедру. «Твою ж!» В глазах потемнело от боли. «Нет, стоять! Держаться, рокот!» Но не получалось. Звенело в ушах, звуки отдалялись. «Беги, Маша!» — мелькнуло в голове, перед тем, как я окончательно вырубился.